Услышав топот Лолы и ее свиты, он обернулся и застыл с лейкой в руке. «Что это?» – вымолвил он, наконец, справившись с изумлением. «Кто вы такие? Как вы сюда попали?» «Нет! Кто ты такой?» – патетически воскликнула Лола, вернее, Земфира Ипатова, в которую она в этот момент успешно перевоплотилась. «Ты бесплотный призрак моего покойного мужа?» Или ты воскрес? Может быть, у тебя девять жизней, как у кота? Во всяком случае, ты очень похож на драного, гулящего, помойного кота. Нет, как вам это понравится? Он расхаживает здесь, как у себя дома, в шелковом халате, и как ни в чем не бывало поливает цветочки. Одно меня радует. Он поливает фитокактус, который в это время года не нуждается в поливке. И этот чертов цветок скоро сгниет. «Кто вы такая?» Проговорил мужчина, однако глазки его блудливо забегали, а рука с лейкой заметно задрожала, и вода тонкой струйкой полилась на пол. «Я вызову милицию! Вы вломились в мою квартиру и делаете какие-то абсурдные заявления! И причем тут кактус? Вы что, специалист по цветоводству?» «Я очень жалею, что я не специалист по наемным убийствам!» Воскликнула псевдоземфира. «Всадила бы в тебя десять пуль! Глядишь, и полегчала бы!» «Вы будете свидетелями!» Мужчина повернулся к компаньонам. «Эта женщина угрожала мне физической расправой. Впрочем, вас я тоже не знаю. Может быть, вы тоже правонарушители, так что мне остается только вызвать милицию. Вот-вот, вызови!» Псевдоземфира подбоченилась. «Они с удовольствием выслушают историю о твоем чудесном воскресенье из мертвых. Нет, как вам это понравится?» Она повернулась к своим спутникам. «Он делает вид, что не узнает собственную жену». «Жену?» – переспросил мужчина. «Гражданка, вы, наверное, сбежали с психиатрической лечебницы. Придется вызвать не милицию, а медицинскую перевозку. Вызывай, вызывай». Не унималась Лола Земфира. «Только уж сначала милицию, и пусть они установят твою личность. А я предъявлю им свой паспорт со штампом, свидетельствующим о заключении брака с Василием Петровичем Ипатовым». «Вот видите?» — обрадовался мужчина. «То есть вовсе не со мной. Я вовсе не Ипатов, а Кухарчук». «Правда, тоже Василий Петрович, но это ровным счетом ничего не доказывает». Вокруг разгуливают миллионы Васильев Петровичей. «Жулик! Прохиндей! Комбинатор!» Поддавала жару Лола, все больше входя в роль брошенной жены. «Уже и фамилию успел поменять! Да тебе это расплюнуть! У тебя, небось, заготовлено штук десять паспортов на разные фамилии. Но я докажу свою правоту, выведу тебя на чистую воду, открою твое истинное лицо. Я знаю, где у тебя есть родинка». И тем самым докажу. Ничего вы не докажете. Вы могли видеть мою родинку в плавательном бассейне или на пляже. И вообще, сию же секунду покиньте мою квартиру. А то скоро вернется моя настоящая жена. И мне придется объяснять ей, кто вы такие и как сюда попали. А мне это будет очень трудно. Потому что я об этом понятия не имею. Тут мужчина резко замолчал. Должно быть, осознав, что сболтнул лишнее. «Ага!» – радостно воскликнула Земфира. «Вот этого ты и боишься больше всего. С милицией ты, может, и сумеешь договориться. А вот если твоя новая жена узнает, что ты женился на ней при живой жене, вот тут тебе мало не покажется. А у нее, говорят, очень влиятельный папочка». Да еще я предъявлю ей компрометирующую фотографию, где ты в ресторане обжимаешься с такой вульгарной девкой. Да на ней пробы ставить негде. Можешь заранее заказывать место на кладбище. Впрочем, мне до твоей так называемой жены нет никакого дела. Я с тобой и сама разберусь». Она повернулась к своим спутникам и раздраженно проговорила. «А вы почему стоите в сторонке? Я вам что, зря деньги плачу?» аванс положено отрабатывать. И тут она заметила на лице пронырливой девицы какое-то странное выражение. Девица повернулась к своему напарнику, растерянно наблюдавшему за происходящим, и проговорила: "Виктор, это подстава. Эти двое вводят нас за нас". И тут мужчина в халате, то есть, разумеется, Леня Маркиз, тоже внезапно застыл, как будто увидел привидение. Этот голос Проговорил он, вглядываясь в свою конкурентку. «Не может быть! Лида? Лида Марковкина?» «Я просила не называть меня этой фамилией!» Выпалила девица и снова повернулась к маркизу. «Неужели трудно запомнить, что я Лидия Маркони?» «А, ну да, конечно!» Леня ухмыльнулся. «Я и забыл твой звучный цирковой псевдоним». «Вот, оказывается, кто под меня копает. Вот, кто пытается испортить мою репутацию. Признавайся, Марковкина, зачем тебе все это понадобилось?» Лола переводила взгляд с Маркиза на конкурентку, и взгляд этот не обещал обоим ничего хорошего. «Ну-ка, объясни мне, что здесь происходит?» Ее глаза метали молнии. «Выходит, ты хорошо знаком с этой криминальной особой?» Это твоя очередная давняя пассия? Настолько давняя, что ей давно уже пора на пенсию. А я-то дура, помогаю тебе. Думаю, что мы заняты серьезным делом. Это он. Неожиданно выпалил лопоухий мужчина, до которого, очевидно, истина дошла с большим запозданием. Нас подставили. Это вовсе не Ипатов, а Леонид Марков. Он бросился к Маркизу с угрожающим видом. Но Лола небрежным жестом опустила ему на голову оказавшуюся под рукой сковородку. Лопоухий мягко осел на пол и больше не мешал. «Я жду объяснений», – холодно напомнила Лола своему компаньону. «Мы когда-то вместе работали в цирке», – отозвался Леня, не сводя удивленного взгляда со старой знакомой. «Работали! Ха-ха-ха-ха!» – перебила его Лида. Я мечтала создать общий номер. Даже наши фамилии идеально сочетались. Марков и Маркони. Как это смотрелось бы на афише. Но ты, ты разбил мне сердце. Ты сломал мне жизнь. Ты втоптал в грязь все мои надежды. Сердце, фыркнул Леня. Да там тебе нечего разбивать. У тебя вместо сердца мотор в двадцать лошадиных сил. Какой совместный номер? О чем ты говоришь? «Да тебя зрители освистывали. Стоило ему видеть твои торчащие вперед зубы!» Он повернулся к Лоле, как будто призывая ее в свидетели. «Представляешь, она воображала, что между нами возможны какие-то отношения. «Ты меня поощрял! Ты вводил меня в заблуждение!» — визжала Лидия. «Эти комплименты, эти намеки!» «Я просто воспитанный человек!» — отмахнулся от нее Леня. «Если я поздравил тебя с днем рождения, подал тебе пальто или подарил коробку конфет, это еще не значит, что пора покупать подвенечное платье. Стоит мне вспомнить твой длинный нос, да тебе только буратино можно было играть, а твои жидкие, вечно выпадающие волосы...» «Длинный нос?» – удивленно повторила Лола, разглядывая конкурентку. «Торчащие зубы, жидкие волосы?» «Я что-то ничего не понимаю. Ты о ком говоришь?» «Конечно, она не бог весть что. Не супермодель, но и не уродина». «Она очень изменилась», — отмахнулся Леня. «Наверное, вставила новые зубы, подкоротила нос». «Да, современная стоматология и пластическая хирургия делают настоящие чудеса», — выпалила Лида. «Только разбитое сердце не может склеить ни один хирург». Когда ты обманул меня с теми гастролями, когда ты загнал меня в Нижний Тагил, я хотела покончить с собой. Ничего не помню. Леня на всякий случай отступил, и брошенная Лидией тарелка угодила в кофеварку. Лола зааплодировала. Цирковая труппа, в которой работали Леня и Лида, собиралась на гастроли. Лида считала, что проведет с Леонидом несколько месяцев и строила далеко идущие планы. Первым в перечне городов значился Нижний Тагил. Лида купила билет, собрала чемодан, села в поезд. Лёни не было, четвертое место в купе пустовало, и только в последний момент, когда перрон поплыл за окном, это место занял толстяк Лакаонский, укротитель удавов. От него-то она и узнала, что трупа разделилась на две части – И вторая группа артистов, в том числе Лёня Марков, уже отбыла в Ростов-на-Дону. «То, что я пережила в тот момент, не поддается описанию. Это было настоящее крушение надежд. От горя я потеряла сознание и пришла в себя только в Нижнем Тагиле». Лида всхлипнула, вспомнив прошлые обиды. «Правда, там, в Нижнем Тагиле, я встретила одного хорошего человека». Он разглядел сквозь неказистую внешность мою душу. «Должно быть, микроскопом пользовался», – вставил Маркиз. «Он был стоматолог», – сообщила Лидия доверительным тоном. «Именно он помог мне вставить новые зубы. Я стала другим человеком. Мы поженились». «Ух ты!» – восхитилась Лола. «Прямо бразильский сериал». Но я ничего не могла сделать со своим сердцем. Продолжала Лидия, не обращая внимания на ехидный комментарий. «Я читала обзоры культурной жизни, чтобы узнавать, где ты выступаешь». «Здорово», – вставила снова Лола. «А тебе, Ленечка, писали в обзорах культурной жизни? Никогда бы не подумала». «Ты еще многого обо мне не знаешь». «Когда я узнала, что ты приехал на гастроли в Иркутск», – продолжила Лидия. Я устремилась туда, бросив своего мужа. Но, к сожалению, опоздала. Ты уже отправился на другой конец страны, в Калининград. В моем сердце ожили прежние надежды. Я полетела в Калининград, но цирк уже уехал, а твои следы снова затерялись. Я снова пережила крушение надежд. Но на этот раз поклялась, что ты мне за все заплатишь. За все мои страдания, за все бессонные ночи. Правда, в то время у меня были проблемы. Я застряла в Калининграде без средств, без знакомств. К счастью, я встретила там хорошего человека. Он разглядел твою душу. Вставил Маркиз. Ну да. А откуда ты знаешь? Он был пластический хирург. Именно он сделал мне приличное лицо. Я стала другим человеком. Мы поженились. По-моему, Марковкина, ты повторяешься не удержался Маркиз. «В Калининграде я прожила несколько лет», продолжала Лидия. «В цирк меня не приняли, но я попробовала свои силы в театре». «Ты? В театре?» удивленно воскликнула Лола. «Я себе представляю». «Я имела успех», гордо произнесла Лидия и достала из сумочки газетную вырезку. «Вот, видите?» Здесь написано, остальные участники спектакля были вполне на уровне. Остальные участники – это обо мне. Но везде интриги, и меня выставили из театра. «Как я их понимаю?» – вздохнула Лола. И тут я узнала из газетной публикации, что ты гастролируешь в Череповце. Я бросила мужа, этого прекрасного человека, бросила всю свою налаженную жизнь и помчалась в Череповец. Но снова опоздала. Тогда-то я поклялась превратить твою жизнь в ад, как ты превратил мою. Она сделала выразительную паузу и продолжила. В Череповце я осталась без средств, без знакомств. К счастью, я встретила там хорошего человека. Кем же он был? Поинтересовался Леня. Сам-то он был директором канцелярского магазина. Но вот его мама... «Она была прекрасным парикмахером. Она сделала с моими волосами просто чудо. Теперь я могу рекламировать шампуни и бальзамы для волос. Я стала другим человеком». «И вы поженились?» – вставил Маркиз. «Нет», – гордо ответила Лидия. «Мы решили подождать, проверить свои чувства. И это было очень правильно» потому что вскоре я узнала от одного старого знакомого, что ты живешь здесь, в Петербурге, и совершенно сменил профиль работы. Я бросила замечательного человека из Череповца и примчалась сюда. Я навела справки, разузнала о тебе все, что могла, и узнала, что ты жив, здоров и доволен жизнью. После того, как втоптал меня в грязь, разбил мое сердце и пустил мою жизнь под откос, «Разумеется, я решила отплатить тебе за всё. Я начала исподволь разрушать твою жизнь. Сначала я уничтожу то, чем ты особенно дорожишь, твою профессиональную репутацию. Я разработала гениальный план, внедрилась в твоё окружение. Ты считаешь себя гениальным мошенником, лучшим аферистом всех времен и народов. Так вот, с сегодняшнего дня с тобой покончено. Я займу твоё место». «Выживу тебя из этого города! Я сама стану тобой!» Ее глаза округлились и едва не вылезли из орбит. На щеках выступили красные пятна, волосы встали дыбом. На Лидию просто страшно было смотреть. «Послушай!» – в полголоса обратилась Лола к Маркизу. «По-моему, пора вызывать санитаров!» Однако Маркиз не прислушался к ее разумному совету. Послушай, Морковкина! одернул он Лидию. Да ты сама во всем виновата. Ты просто помешалась, вообразила себе неизвестно что, и донимала меня, буквально не давала мне прохода. Я уже хотел из-за тебя менять профессию. Присматривал место директора жил-конторы. К счастью, тогда подвернулась эта гастроль, и я договорился с коллегами. Лакаонский был мне должен он проиграл мне в карты своего любимого питона и обещал помочь, если я не стану требовать выигрыш. «Когда ты узнала, что я еду в Ростов, у тебя началась истерика, и Лаокаонский дал тебе воды. В эту воду он подмешал снотворное, поэтому ты и проспала всю дорогу». «Что?» – выпалила Лидия. «Это переходит всякие границы. Ты ужасный, грязный, отвратительный тип». Но сегодня ты мне за все отплатишь. И не смей называть меня Морковкиной!» Она вытащила из сумочки огромный револьвер и выстрелила в Леню. К счастью, оружие подпрыгнуло в ее руке, и пуля угодила в горшок с фитокактусом. «Смываемся!» Крикнул Леня, подхватил Лолу под локоть и бросился в открытую дверь. Лидия выстрелила ему вслед, но снова промахнулась. Она пнула своего незадачливого напарника. Он открыл глаза и произнес голосом диктора Левитана. «Говорит Москва! Что случилось? Где я нахожусь?» «Вот ведь придурок!» — рявкнула на него Лидия. «Да хоть какая-то польза от тебя есть? А ну догоняй этих мерзавцев! Они не должны уйти от возмездия! Отрезай им путь к выходу!» Но Маркис и не пытался прорваться к выходу из квартиры. Он бежал в спальню, волоча за собой упирающуюся Лолу. «Мне кажется...» – бубнила Лола, оглядываясь на разъяренную Лидию. «Она все свои замужества выдумала, а сама провела эти годы в сумасшедшем доме. Однако, Ленечка, умеешь ты создавать себе неприятности». Они влетели в спальню, где предыдущие посетители квартиры оставили после себя настоящий разгром. Лола удивленно огляделась и присвистнула. «Кто это здесь так потрудился?» «Некогда!» – отмахнулся Леня, запирая дверь на задвижку и подбегая к окну. «Потом расскажу. А сейчас нам надо удирать!» «Действительно!» – за дверью спальни уже раздавался топот и крики Лидии. «Не уйдешь!» – вопила она. «Ты мне заплатишь за все!» Маркиз торопливо открыл окно и вскочил на подоконник. «Ты что?» – в ужасе окликнула его Лола. «Конечно, это сумасшедшее опасно, но прыгать в окно с третьего этажа?» «Знаешь, ты как хочешь, но я летать не умею, даже в такой критической ситуации. В лучшем случае мы разобьемся насмерть а в худшем станем инвалидами. Кто тебе предлагает прыгать с третьего этажа?» Леня оглянулся через плечо и шагнул с подоконника. Однако не упал с диким криком, как ждала Лола. Его голова и плечи все еще торчали в окне и делали Лоле призывные жесты. В дверь спальни стучали кулаки, потом прогремел выстрел. Лола решилась и вскочила на подоконник. Под самым окном находилась малярная люлька, в которой стоял маркиз. Он помог Лоле спуститься с подоконника и замахал человеку возле лебедки. «Майна! То есть Вира! В общем, спускай нас!» «Ты думаешь, она так легко от тебя отстанет?» Сомнением проговорила Лола, плавно опускаясь в люльке с третьего этажа. «Увидев, что мы удрали, она в два счета спустится и бросится в погоню». «Это вряд ли». Леня показал на остановившийся возле подъезда джип, из которого выгружались трое здоровенных парней, во главе с миниатюрной, но крайне энергичной брюнеткой. «Насколько я понимаю, прибыла последняя жена господина Ипатова. По совместительству единственная дочь авторитета по фамилии Кухарчук. И прибыла, как видишь, не одна, а с группой поддержки. Сейчас они поднимутся в квартиру». «Как ты думаешь, понравится им то, что там устроили сегодняшние визитеры? Я лично не завидую тем, кого они застанут». Он выбрался из люльки, помог Лоле и снова покосился на джип. «Нам надо поскорее сваливать, а то как бы случайно не попасть под раздачу». Компаньоны перешли улицу и свернули в переулок, где их ждала машина. Леня сел за руль, Лола устроилась рядом. Она перевела дыхание, повернула к себе зеркало заднего вида и застонала. «Боже мой, как я ужасно выгляжу!» «Ну, конечно, сначала скандал с твоей бывшей, потом акробатика на малярной люльке». «Не трогай это зеркало!» Леня развернул его обратно и включил зажигание. «Ты же не хочешь попасть в аварию?» «Но я не хочу выглядеть огородным чучелом!» оскорбилась Лола. Я должна привести себя в порядок. В бардачке, кажется, есть другое зеркало. Пробормотал Маркиз, отъезжая от тротуара. Лола открыла бардачок и завизжала так ужасно, что Леня едва не врезался в столб. «Ты с ума сошла?» Раздраженно проговорил он, тормозя. «Разве можно так кричать? Я же за рулем!» «Та-та-там!» Дрожащим голосом проблеила Лола, вцепившись в плечо Маркиза. «Ну что такое?» Леня повернулся к ней и едва сдержал крик ужаса. Из автомобильного бардачка выглядывала треугольная голубовато-серая головка с немигающими черными глазами. Узкий раздвоенный язык, плоские ноздри. Змея приподняла голову и уставилась своими немигающими глазами прямо в глаза Маркизу. «Мама!» – тихо, но отчетливо произнесла Лола, вцепившись в Ленина плечо ногтями. «Отпусти!» – проговорил Маркиз, почти не разжимая губ и стараясь не дышать. «Больно же!» «Не могу!» – отозвалась Лола, не сводя со змеи округлившихся от страха глаз. «Она меня загипнотизировала!» Змея подняла треугольную голову и громко зашипела. Караул, прошептала Лола. Мамочки, сейчас умру или описаюсь?» Подожди умирать, прервал ее Леня. Дай мне свою сумку, только все из нее вытряхни. Не могу пошевелиться. Сердито отозвалась Лола. Я же говорю, она меня загипнотизировала. Говорить можешь. «Значит, и шевелиться можешь! Дай мне твою сумку, и я обещаю спасти тебя от змеи!» «Обманешь!» — вздохнула Лола, но все же заставила себя пошевелиться. Дальше дело пошло бодрее. Она осторожно, медленно, плавно взяла сиденье свою сумку. Огромную кожаную торбу с завязками, за которую заплатила в Италии немыслимые деньги. Вытряхнула из нее целую груду самых разных вещей и передала торбу Лене. Маркиз перегнулся направо, распустил завязки и широко растянул горловину торбы прямо перед змеей. Ужасная рептилия распрямилась, как пружина, и голубой молнией метнулась вперед. Лола взвизгнула так громко, что включилась сигнализация у припаркованного неподалеку Опеля. Леня молниеносно перехватил торбу за горловину и затянул завязки. Змея оказалась внутри. «Все!» – проговорил он, вытирая под со лба тыльной стороной ладони. «Она никуда не денется. Это просто счастье, что мы ее заметили, прежде чем тронулись с места. Если бы это случилось на ходу, я от неожиданности мог потерять управление, и мы разбились бы». С одним моим клиентом именно такое несчастье и случилось. «И что нам теперь делать?» Лола испуганно смотрела на сумку. «Давай выбросим ее вместе с торбой в Неву. Все равно я к этой сумке больше не смогу прикоснуться». «Ни в коем случае». Леня смотрел на торбу с таким видом, как будто неожиданно ему в голову пришла какая-то важная мысль. «Я совершенно забыл». «Ведь у нас в работе змеиное дело». «Что еще за змеиное дело?» Процедила Лола сквозь зубы. «Почему я ничего об этом не знаю?» «Я не успел тебе рассказать», — отмахнулся Маркиз. «Некогда было. Потом все расскажу». «Никаких змей! Выбросим эту торбу и забудем о ней и о том, что внутри». «Не получится». Маркиз не сводил глаз с шевелящейся торбы и дело вовсе не в твоей сумке. Кто-то решил нас припугнуть. Но раз уж эта змея попала к нам в руки, мы должны выяснить, откуда она взялась. Сейчас мы поедем к одному моему давнему знакомому, который неплохо разбирается в змеях. Он собрался положить сумку на сиденье между собой и Лолой. «Убери сейчас же эту гадость!» — скрикнула Лола, вжавшись спиной в сиденье. «Я не могу сидеть с ней рядом!» Ты хочешь моей смерти? Ты же прекрасно знаешь, как я боюсь змей. До обморока, до судорог, до головокружения. Ну вот, ты снова говоришь, как настоящая актриса. Значит, последствия стресса прошли. Кроме того, ты также боишься мышей, пауков, лягушек. Неправда, лягушек я не боюсь. Ладно уж, с милости велся Леня. Так и быть, мы с тобой поменяемся местами. Ты сядешь за руль, а я буду держать сумку со змеей и следить за ее поведением. И твердо обещаю не выпустить ее из сумки». Лола со вздохом согласилась, и они поменялись местами. Леня занял пассажирское место и удивленно проговорил, разглядывая содержимое Лолиной сумки, высыпанное на сиденье. «Чего только у тебя там нет? Ну, косметика и прочие дамские штучки – это понятно». «Но зачем у тебя в сумке лежала сувенирная открывалка для пива, щипцы для орехов и расписная матрешка?» «На всякий случай! Я же не устраиваю разборки по поводу того, что валяется у тебя на столе!» Оставив за собой последнее слово, Лола выжила сцепление, и они поехали к старинному Лениному знакомому – цирковому артисту на пенсии Леонтию Лакаонскому.